Глава 34. Перевязка. Но все началось не с расспросов баронессы, а с теплой ванны. В ней я до такой степени полностью расслабилась, что даже позволила служанкам вымыть меня. Сама же Бельфона это время куда-то запропастилась, но как только водный релакс закончился, она, словно подсмотрев за мной, снова вошла в покой, держа в руках сундучок, очень похожий на тот, что я видела у лекаря. «Пока полностью не одевайтесь, ваша светлость!» — почти приказала смотрительница. «Я буду обрабатывать вашу страшную рану!» Как же меня достало, что небольшая ранка вызывает у всех столько внимания, словно нелегкую травмочку получила, а чуть ли не снарядом меня разорвало. Даже Герхард всю дорогу спрашивал о ней и моем самочувствии. А ведь это воин, который должен разбираться в подобном. «Страшная!» — усмехнулась я. «Баронесса Бельфо, а какой, по вашему мнению, должна быть не страшная?» «Любую рану, нанесенную женщине в бою, я считаю страшной», — безапелляционно заявила она. «Ибо она произошла при страшных обстоятельствах, в которых женщинам не место. Так что не иронизируйте и оголите плечо». Поняв, что спорить бесполезно, я послушно исполнила приказание. Но удивление, баронесса начала не с обработки раны, а с ее осмотра через... Большое увеличительное стекло. Немного мутноватое, но явно исправно выполняющее свои функции. Пуля прошла вскользь и не застряла во мне, на всякий случай пояснила я. Если бы это было не так, то я бы обязательно почувствовала и вам сказала. «Знаю», — не отрываясь от своего занятия, ответила Бельфо. «Поэтому еще не ее, а мелкие ворсинки от одежды, которые вместе с пулей могли попасть в рану. Зрение уже не то, и без линзы рассмотреть их не получится». «Предвосхищаю ваш вопрос, госпожа Бакари. Их обязательно нужно достать, иначе рана может воспалиться. В вашем случае это не опасно, но шрам после воспаления будет некрасивым. О, есть одна ниточка!» Порывшись в своем сундучке, она достала небольшой пинцетик и извлекла ворсинку, которую я даже своим отличным зрением разглядеть не смогла. Но мысленно похвалила себя за то, что успела сдержаться и не ляпнула про перекись водорода, которой здесь отродясь не было. «Вот и славно!» — довольно произнесла Баронесса, снова начав копаться в сундучке. На свет божий появились две склянки. Открыв одну из них, смотрительница вылила на мою супер-пупер страшную рану очень жгучую жидкость, сильно отдающую вином и уксусом. «Терпите ваша светлость!» — приказала женщина, видя, как я невольно поморщилась. «Согласна, что неприятно, но этот целебный эликсир выгоняет из вашего поврежденного тела всю демонскую грязь часто приводящую к воспалению. Посидите немного, пусть подсохнет. И что вы дальше собираетесь со мной делать, баронесса? Зашивать дырочку, как на дырявом носке? Зашивать тут нечего. Вам, госпожа Бакари, очень повезло, что у разбойника дрогнула рука и пуля не вошла в плоть. Ещё бы немного и рана оставила неизгладимый след на вашей прекрасной коже. Как только эликсирули тучится, я нанесу целебную мазь, состоящую из меда и различных целебных трав. Ну и, конечно, плотно перевяжу. Не беспокойтесь насчет неудобств. Повязку снимем уже завтра и заменим на более легкую. Через несколько дней и она будет не нужна». «Прекрасно, но давайте обойдемся без мази», — предложила я, опасаясь местных народных средств. «С ней будет вернее, княгиня». «Допускаю, только все равно смазывать рану ничем не будем». «Нужно!» «Нет». «Пока что я являюсь хозяйкой собственного тела, поэтому позвольте мне самой принимать решение, как с ним лучше поступить». «Госпожа Бакари!» Явно начав заводиться, как можно вежливее произнесла смотрительница. «Я ни в коем случае не осуждаю ваше желание быть независимой от всех, но болезни часто не спрашивают разрешения и сами приходят к людям, несмотря на их титулы и богатства. Поэтому настоятельно рекомендую...» «Нет». В очередной раз отказалась я и постаралась перевести разговор в более мирное русло, чтобы не накалять обстановку. брана Бельфо, поверьте, я нисколько не умоляю ваших знаний, но от мёда у меня часто бывают... бывают раздражения на коже. В детстве, правда, случалось, так как больше никогда подобные мази на мне не использовали. Не хочу рисковать». «Так бы сразу и сказали, что у вас непереносимость мёда. Обязательно составлю меню, исключающее его». Только на коже, в виде мазей. А ем я его с удовольствием и без последствий. Быстро поправилась я. Скажите, откуда вы так великолепно разбираетесь в лекарском деле? Великолепными свои знания я бы не назвала, призналась Ирис, явно подобрев от комплимента. Но мой отец был не только отважным воином. Он сильно интересовался медициной. От него осталось много записей. И я в юности, пока не попала во дворец, много помогало ему. Полезная наука оказалась и для смотрительницы женской половины. То повораж парится или порежут то со служанками всякие неприятности происходят. Естественно, я узнаю об этом первый, поэтому быстро оказываю помощь, не дожидаясь лекарей. «О, госпожа Бельфо, вы, несмотря на свою знатность, помогаете простолюдинам?» «Людям!» «Простите, конечно, это так. Просто не все знатные особы настолько ценят своих слуг». «И ваша позиция вызывает мое искреннее восхищение». «Благодарю за понимание», — совсем оттаяла женщина. «Но не хотите ли и вы рассказать о случившемся сегодня? Знаю ли, что где-то за городом было нападение, и что отряд во главе с бароном Неморо отбыл на розыск разбойников. Говорят, вы сами сражались, отчаянно размахивая мечом. Это правда?» «Чушь», — рассмеялась я, поразившись, как быстро рождаются слухи. Был всего один пистолет и нож. Правда, и с пистолета удачно пальнула, и нож метнула со страху точно в разбойника. Дальше же просто дрожала, как лист на ветру, и молилась единому. А вот его величество и его отважные воины бились, словно львы. В результате победа осталась за нами, и мы, покинув холм, прибыли во дворец. «Ужас!» Прижав скрещенные руки к груди, безо всякого притворства, в голосе воскликнула Бельфо. «Но подождите!» какой холм вы ведь кажется отправились на прогулку в охотничий домик а к нему дорога идет по равнинной местности передумали туда ехать а холм с красивым видом на море и город еще на нем растет огромное старое дерево и его величество повез вас туда на тот самый холм да удивилась я такой реакцией Извините, но Холм не показался мне каким-то жутко особенным, как звучит из ваших слов. Или я чего-то не знаю. Княгиня Бакари, немного помолчав, ответила баронесса. Раз король Авара вам ничего не рассказывал, то и я не буду. Не имею права ни как его поданное, ни как достаточно близкий человек. Но вы меня поразили и своей скромностью с героизмом и местом происшествия. Чужие тайны? «Понимаю. А кто такая Эола? Просто король при упоминании этого имени помрачнел, а на холме я видела странную надпись «Герд Эола». «Ранка подсохла», — произнесла смотрительница, словно не услышав мой вопрос. «Пора перевязывать. Естественно, без медовой мази, раз вы так болезненно на нее реагируете». Закончив с лечением того, что и само по себе зажить могло, Бельфо разрешила мне одеться уже выходя из комнаты она вдруг остановилась и сказала: ваша светлость извините что даю непрошенные советы но лучше не упоминайте это женское имя в присутствии короля надеюсь на ваше понимание и чуткость и совсем забыла о главном общего ужина в свете последних событий сегодня не будет поэтому еду принесут ваши покои быть может желаете что-либо прямо сейчас спасибо за все. «И за предложение, и за совет», — улыбнулась я. «Пожалуй, от молока и теплого хлеба не откажусь». «Так просто», — удивилась баронесса. «На кухне есть большой выбор блюд, и ждать их не придется. «Да, звучит странный уст благородной дамы, но вот люблю иногда такой простецкий перекус. И метку, пожалуйста, еще к нему добавьте». «Хм, не бокари! бакари Ещё раз извините за чрезмерное любопытство». Но кто вам рассказал о вкусах покойной королевы? В смысле? Она любила хлеб, мед и молоко. Дам еще один непрошенный совет. Не стоит впечатлять короля предпочтениями его матери. Пустая затея, как и снарядами. Мед нужен, так как он расслабляет и одновременно придает энергии, спокойно пояснила я. После сегодняшнего мне необходимо и нервы успокоить, и немного поправить силы. «Есть мёд не с хлебом, а, например, с пирожным слишком приторно. Ну и нужно запивать чем-то подобное. Желательно сочетаемым по вкусу. Молоко для этих целей подходит лучше всего. Про платье я вам уже объясняла. Ценю в них практичность. Будь на мне сегодня что-то очень шикарное, но неудобное, могла и жизни лишиться, сидя в седле неповоротливой куклой. Не скрою, приятно слышать, что мои предпочтения иногда совпадают с королевой-матерью». «Но, баронесса Бельфоб, пожалуйста, не ищите подводных камней там, где нет воды». «Я поняла вас, ваша светлость. Мед, хлеб и молоко», — примирительно улыбнулась женщина и вышла из комнаты. Я же, оставшись одна, развалилась на кровати. Ноги гудели, а сильное утомление навевала сонливость. Но как только закрывала глаза, сразу видела перед собой кровавые сцены недавней битвы. Отец всегда говорил, что первый бой — он самый сложный. После него солдат долго приходит в себя, как бы до этого не тренировался. Теперь почувствовала и на собственной шкуре. Прошло немало времени, а обещанную еду так и не принесли. Мой желудок уже совсем некультурно стал бурчать, намекая, что абсолютно пустой. Такое ощущение, что баронесса решила лично подоить корову, испечь хлеб и отвоевать у пчел мед. Уже собралась встать и попросить служанок ускорить процесс приготовления пищи, Как внезапно открылась дверь, и с подносом в руках вошла сама Бельфо. Госпожа Бакари! слегка напряженная и с легкой загадочностью в голосе произнесла она, прошу прощения за столь серьезную задержку, но я только что от короля. У меня есть к вам серьезный разговор. Разрешите ли присоединиться к вашей трапезе?